483. Ноябрь 4. Сын мой, правильное решение в том, чтобы напряжение не уменьшалось, а также и противодействие сил встречных. То и другое зависит от быстроты продвижения в беспредельность. В стоячем болоте нет ни продвижения, ни быстроты, ни напряжения. Полюбите напряжение пламенное, Резкая черта отделяет напряжение от оропливости, взджёрнстсти нервов и суетливости. В состав напряжения входит элементы спокойствия и равновесия. Равновесие и спокойствие напряжённый так будет мыслить. Надо дать напряжению спокойствие, напряжение равновесия, напряжение устремлённости и напряжение скорости продвижения. Нейробаланси в момент напряжения будет пожирателем огненной силы. Потому утверждаю спокойствие напряжённый. Мощь сдержанности, мощь сдерживаемой и обузданной энергии огни утверждаю в момент крайнего напряжения сил. Доктрина напряжения есть практическое познание условий существования сознания в огненных сферах. Подготовка идёт на земле, в материи плотной. Не бойтесь и не избегайте напряжения, но желайте его. Нежелательность состояния напряжения и стремление его избежать происходит исключительно только потому, что обычно при этом нарушается и равновесие. И это последнее обстоятельство и вызывает болезненную реакцию нервной системы и ощущение опустошённости. Напряжение при условии сохранения полного спокойствия этого не даёт. Наоборот, будет ощущаться могучий приток силы. Полюбите напряжение пламенное. Это тот же путь огня, всё нарушающий, его надо отбросить. Начните с малых напряжений, удерживая сознание в требуемых рамках сдержанности и равновесия. Понимание того, что иначе не пройти до с нужный импульс для утверждения этого качества. Чем спокойнее капитан корабля во время самой опасной бури, тем увереннее проведёт он корабль и тем успешней будет борьба его со стихиями. Стоит ему растеряться и утратить спокойствие, погибнет корабль. Но это спокойствие будет спокойствием величайшего напряжения. Чтобы побеждать стихии, учитесь искусству собою владеть в минуты напряжения необычайных. Доктрина напряжения провозглашает учение жизни, значение, осознайте её.